рассказывает Алексей Васиков. Екатерина Федоровна приехала к нам умирать. Так и сказала своему единственному сыну. Ноги совсем не носят, ты далеко, на работе сутками, а мне пора где-то помирать. Приехала она тяжелой, практически на следующий день прошла реанимацию через прямой массаж сердца. Неделя другая, и вот говорит. Что-то я у вас засидела, силы есть, и над домой. Картошку выкапывать да продавать. Вот как пошло дело.